Историческая справка. Семья Борджия. Родриго Борджия, папа Александр VI, 1431-1503, папа с 1492. Ваноцца де Катанеи, многолетняя любовница, мать его детей, 1442-1518. Чезаре Борджия, герцог Валентинуа, герцог Романье, старший из сыновей Ваноци, 1475-1507, Джованни, Хуан, Борджия, второй герцог Гандии, 1476-1497, Лукреция, Борджия, герцогиня Феррарская, герцогиня Пизарро, герцогиня Бишелье, 1480-1519, Джоффре Борджия, князь Сквилаче, 1481-1517. Дети Борджия от других женщин. Педро Луиз Борджия, первый герцог гандии 1460-1483. Джиролама, 1469-1483. Изабелла, 1471 -15. 1527 Лаура, дочь Джулии Форнези, 1492 1508-й. Папы римские этого периода. Папа Сикс IV, Франческо де Ларо Вери, понтификат, 1471 1484 Дядя Джулиано де Ларо будущего папы Юлия II. Папа Иннокентий VIII, Жан-Батиста Чибо. Пантификат 1484-1492. Знаменит булой, после которой началось гонение на ведьм, а также многочисленным потомством и продвижением родственников на должности в Ватикане. Папа Александр VI, Родриго Бордже. Пантификат 1492-1503. Папа Пь III был пантификом всего 27 дней в августе 1503 года. Папа Юлий II, Джулиано де ла Ровере. Пантификат 1503-1513.